Глава 87. Позже в тот день, вернувшись из уэст палм Деккер и Уайт сидели в своем прокатном авто перед домом Каменс. Мне начинает казаться, что мы расследуем это дело куда дольше, чем есть на самом деле, заметил Уайт. Деккер пропустил это мимо ушей. Поглядел на дом Дорис Клайн, а затем на дом Перлманов. Пронести тело Лансер в дом незаметно было не так-то просто. Его могли просто привезти в багажнике, сказал Уайт. И что потом? Заехать на дорожку и вытащить труп? Ну, очевидно, они сделали это поздно ночью, когда вокруг не было ни души. «Здешняя охрана регулярно выполняет обход. И как машина без специальной метки могла проехать в ворота после закрытия?» «Это да, правда. Но как-то не представляю, чтобы Клайн таскала труп туда-сюда. А Перлманы были в Нью-Йорке, когда Каменс убили. Мы это проверили?» «Помнишь типов на пляже?» Тому, кто стоит за убийствами, было незачем тащиться сюда в ту ночь, если здесь были они. Следуя этой логике, они могли работать на Дэвидсона или Лэнгли. Правда. Думаешь, это те же типы, которые умыкнули Лансер из больницы? Спросила она. На пляже было темно, а видео из больниц не ахти, так что уверенности никакой. Но это определенно может иметь место. Габариты у них такие же, как у мужиков в ролике «Камер безопасности». Декер потер глаза и тряхнул головой. «Что такое?» «Моя безупречная память сейчас не так безупречна». «В каком то смысле?» «Тут что-то есть, но как-то не стыкуется». «Что значит «не стыкуется»?» «Два образа, которые должны стыковаться, но я не помню, какие». «Додумаешься, дай только время». «И сколько времени в нашем распоряжении?» «В каком смысле?» «Прежде чем бюро объявит расследование полным провалом и повлечёт нас обоих обратно в округ Колумбия на профессиональную плаху». Уайт паникло на сиденье. «Ну, я без шума не уйду». «Ничего другого я от тебя и не ждал». «А ты?» «Не знаю». «Больше не хочешь этим заниматься?» «Не обязательно. Просто не знаю, подходит ли бюро, чтобы я этим занимался». Амос распахнул дверцу машины. «Пойдём-ка потолкуем с Перлманами. Может что-нибудь всплывет? Заглушив двигатель, она открыла дверцу. А почему с Перлманами, а не с Дорис Клайн? Перлманы рекомендовали Гамму Камминс. И Дреймон был в их доме. Погоди минуточку. Думаешь, он мог их шантажировать? Но если так, к чему им рекомендовать Гамму судье? Может они это сделали до того, как их начали шантажировать.